Все решили, что приступы болезненной раздражительности, которыми страдала Марта, вызваны удручающим одиночеством, в котором она пребывала последнее время. Ведь ее родители и муж были единственными, кто еще не знал о нашей связи. А домовладелец не осмелился ничего сообщить Жаку из уважения к мундиру. Госпожа Гранжье уже поздравляла себя с тем, что вновь обрела дочь. и что они заживут вместе, как до ее замужества. Поэтому семейство Гранжье не могло прийти в себя от изумления, когда на следующий день после Жакова отъезда Марта объявила, что возвращается в Же. Я встретился там с ней в тот же день. Первое время я даже лениво ворчал на нее за то, что она была такой злюкой. Но когда от Жака пришло первое письмо, меня охватила паника. Он писал, что раз Марта его больше не любит, тем легче ему будет найти свою смерть. Мне и в голову не приходило увидеть в этом какой-нибудь шантаж. Я тут же счел себя повинным в чужой смерти, забывая, что сам ее желал. я сделался еще более непонятливым и несправедливым. Куда бы мы ни свернули, открывалась рана. И напрасно Марта твердила мне, что гораздо более бесчеловечным по отношению к Жаку будет поощрять его надежды. Именно я заставлял ее отвечать ему как можно ласковее». Именно я надиктовал его жене те единственные, по-настоящему нежные письма, которые он от нее когда-либо получал. Она писала их через силу, плача и брыкаясь, но я грозил ей, что если она не подчинится, то никогда больше меня не увидит. Выходит, что своими единственными радостями Жак оказался обязан угрызением моей совести. Я понял, насколько его желание самоубийства было искусственным, потому что надежда все-таки прорывалась в его письмах, которые он присылал в ответ на наши. И я восхищался собственным благородством по отношению к бедному Жаку. Хотя действовал так лишь из мелкого эгоизма, да и страха стать виновником преступления.